Глава 29, в которой Марьяна защищает свекровь. Марьяна. Всю правду о себе я могла рассказать разве что Ладе, но она и так все обо мне знала. Я не призналась Владу в том, что пришла из другого мира, а Тане ни словечком не обмолвилась о кукольных превращениях. И от обоих утаила дочь. Таня ничего не знала о беременности Марьяны. Похоже, ее отцу удалось скрыть этот позор и от знакомых, и от слуг, Марьяна уехала к тетке в скит, вернулась, и все. А может, он и сам не знал, или это стало причиной сердечного приступа? Я поежилась, отгоняя неприятные мысли. Даже если купец Богданов умер, не вынеся позора дочери, Моей вины в этом нет. Я не Марьяна, хоть и стала ею. Вот такой парадокс. Бдительная Таня решила, что мне холодно, и принесла шаль. Она быстро освоилась в квартире Влада, познакомилась с хозяйкой, навела свои порядки. Я с грустью думала, что самостоятельной барышне из меня не получилось. Нормальную работу найти не смогла, с мытьем посуды не справилась. Мастерскую потеряла, и если бы не Влад, впрочем, все еще впереди он не будет вечно обо мне заботиться, и угроза нищеты не исчезла. Или на дно, или в скиты к тетке. Чаю испите, барышня, он горячий, согреет. Таня протянула мне чашку с душистым чаем. Самовар она принесла из хозяйской кухни. «Чай согреет тело, но не душу. Мне страшно, и от этого холодно. Стоит подумать о будущем, и я будто ощущаю чьё-то ледяное дыхание. Мне даже кажется, что это предчувствие смерти». «И что же теперь, барышня?» — спросила Таня. «Когда, Владислав Николаевич, объявят о женитьбе, вы же не можете тут жить? Квартира маленькая, холостяцкая». Я сделала глоток, обожглась горячим чаем, и это меня взбодрило. Таня права. Мне нельзя жить в этой квартире, но не потому, что она не подходит по статусу, а потому, что сидеть на шее у Влада я не хочу. «Какая же нитьба, Таня!» — вздохнула я. «Я же сказала, нас заставили. Разумеется, мы разведемся». «Зачем же...» «Разводиться с таким хорошим мужем!» Чуть ли не с обидой поинтересовалась она. «Красивый, заботливый, добрый!» Она загибала пальцы, перечисляя его достоинства. «Я было рассердилась, что он меня обманул, но уже простила. Его осторожность можно понять. И он вас не бросил, помогает. Княжич, опять же!» «Вот именно!» — кивнула я. Он слишком хорош для меня». «Вы из приличной семьи», — возразила Таня. «Илья Никифорович не последним человеком был. Батюшка был купцом, а Влад — княжич Владислав, сын великого князя. Мы из разных сословий. Зачем ему такая жена, как я? У меня и приданого нет. Я нищая, Таня, пойми». «Что за глупости?» Она всплеснула руками. «Я уж подумала, память к вам давно вернулась. И какая же вы нищая при таком муже?» «Нет, я не вспомнила», — осторожно произнесла я. «Танечка, а ты о чем?» «Дед ваш, Никифор Богданов, с родителями рассорился, из дома ушел. Запамятовали? Вам батюшка рассказывал, и я это слышала». «И что?» — Таня, я же сказала, что не помню! — рассердилась я. — И? — протянула Таня. — Вон оно что! Так дед ваш принадлежал к боярскому роду Пронских, пока его из родовой книги не вычеркнули. — А почему Богданов? — растерянно спросила я. Вот уж не ожидала такого поворота. Говорю же, из родовой книги вычеркнули, Фамилии рода лишили. Это новое стало быть? Погоди, родовая книга? В роду были ведуны? Естественно. Но у деда вашего и силу отобрали, отсекли от семейного источника, печати наложили. Только по происхождению вы никак не ниже Владислава Николаевича. А то и выше. Все же он бастард? «Не выше», — возразила я. «Его отец признал, а моего деда изгнали. К роду Пронских я не принадлежу. Кстати, а почему с дедом так поступили?» «Вот этого не знаю, не все слышала», — призналась Таня. «Это надо у Кузьмича спросить, он давно Богдановым служит». «Еще и Кузьмич...» «Таня пока при мне, а старик не устроен, и дочь надо забирать». Я опять загрустила, осознавая, что вся надежда на Влада. Кажется, он что-то ко мне испытывает. Иначе к чему тот поцелуй? Разум подсказывал, что мужем и женой нам не быть. И даже если у Влада есть ко мне чувство, самое большее, на что стоит рассчитывать, это роль любовницы или содержанки. Хм, а есть разница. В дверь позвонили, и Таня пошла открывать. Вернее, посмотреть, кто явился, ведь Влад велел никого не принимать. Вскоре она вернулась, но не одна. «Прошу прощения, что вторгаюсь без приглашения», заявила миниатюрная блондинка, едва переступив порог комнаты. «Но полагаю, что официального представления я не дождусь». Я встала, и шаль, соскользнув с плеч, упала на пол. Женщину я узнала, хотя никогда прежде не видела. Оказалось, что Влад очень похож на мать. «Лидия Алексеевна», — представилась она, протягивая мне руку. «Влад просил меня воздержаться от визита, но...» Она окинула меня внимательным взглядом. «Прошу вас, присаживайтесь, княгиня», — предложила я. «Чаю?» «Лидия Алексеевна», — напомнила она обойдемся без титулов и нет чаю не нужно благодарю я ненадолго не смогла сдержать любопытство все же владушка женился первым и это так неожиданно что то такое я предполагала влад слишком наивен если решил что мать спокойно воспримет новости о невестке а ведь есть еще и отец но этот сам не явится Скорее за мной явится кто-нибудь по его приказу. Вам не стоит беспокоиться, Лидия Алексеевна, сказала я. Владислав добр ко мне, но и только. Мы разведемся раньше, чем о нашем союзе станет известно. Так вы не любите моего сына? Вопрос поставил меня в тупик. Еще бы он был задан не с облегчением, а с негодованием. Как будто... Не любить Владислава — тяжкое преступление. Но разве княгиня не должна меня ненавидеть? — А как, — Влад объяснил, — мое присутствие, — спросила я. — Никак, — сообщила она. — Полагаю, отец запретил ему говорить об этом со мной. Но вы же никому не давали слова молчать? — Не давала. Поэтому... «Я надеюсь узнать обо всем от вас», — улыбнулась княгиня. Она не казалась мне злой, не смотрелась ненавистью. Умело играла, навряд ли, во взгляде лишь любопытство. И вообще, Лидия Алексеевна выглядела прекрасно, красивой, элегантной, ухоженная дама в самом расцвете сил. И вот что странно, ее присутствие успокаивало. Я не успела начать рассказ. Неожиданно вернулся Влад и сходу набросился на мать с упреками. «Мама, я же просил!» Возмущался он. «Я просил не беспокоить Марьяну. Ты обижаешься, когда я что-то скрываю, но игнорируешь, когда я о чем-то прошу». На лицо Лидии Алексеевна набежала тень, а мне стало ее жаль. Я не понимала, Как можно так грубо разговаривать с матерью, даже если она сделала что-то не так? Свою маму я потеряла рано и искренне злилась на людей, не умеющих ценить материнскую любовь. Ведь не обо мне беспокоилась Лидия Алексеевна, а о сыне. «Влад, прекрати!» — воскликнула я, не сдержавшись. «Ничего не случилось, мы просто беседовали. Твоя мама имеет право знать правду». В комнате воцарилась тишина. Влад удивленно смотрел на меня. Лидия Алексеевна тоже. «Как же они похожи!» «Простите!» Я сглотнула тугой ком, невесть откуда появившийся в горле. «Мне не стоило!» Я сжала кулаки, больно впиваясь ногтями в ладони. «Приди в себя, дурочка! Мать и сын ссорятся из-за тебя!» Они молчали и я всей кожей ощущала свою инородность. Я была чужой, ненужной и никчемной, жалкой. «Влад, просто скажи маме, что подобрал меня из жалости», — пробормотала я, «и что мы разводимся, пожалуйста». Я развернулась, чтобы скрыться в соседней комнате, но зацепилась ногой за шаль, так и лежащую на полу, оступилась и упала. Влад не успел меня подхватить. О чем это я? Он и не пытался. Но помог встать и крепко держал за плечо, не позволяя сбежать. «Мама, я хотел сам представить тебе Марьяну», — сказал Влад. «И просил не беспокоить ее, потому что ей многое пришлось пережить. Она все еще не в себе». Но так как вы уже познакомились, могу лишь добавить, что никого я из жалости не подбирал, и развода не будет. Во всяком случае, с моей стороны. Остальное мы с Марьяной еще не успели обсудить. Мне было больно. Влад слишком сильно сжимал пальцы, и я ударилась при падении, но хуже всего то, что он врал матери, чтобы ей досадить. «Отец знает?» — осведомилась Лидия Алексеевна от чего-то с улыбкой. — Не все, буркнул Влад. — Прошу тебя, не вмешивайся. Позволь мне все объяснить, но не вмешивайся, пожалуйста. — Жду вас обоих к ужину, — заявила она. — Вмешиваться мне или нет? Я решу после того, как все узнаю. Марьяна рада знакомству. «Влад, проводи меня». Они вышли из комнаты, а я опустилась на диван, подняв с полу шаль. Таню как ветром сдуло. Впрочем, сейчас она мне ничем не поможет. Я потерла плечо, онемевшее от мёртвой хватки мужа. Влада я не боялась, но совершенно не представляла, как с достоинством выйти из сложной ситуации. Только без достоинства, прямиком на улицу. «Марьяна, как ты себя чувствуешь?» Задумавшись, я не заметила, как вернулся Влад. «Хорошо», — ответила я, проглотив так и напрашивающиеся лучше всех. «Ты понравилась маме». Я фыркнула, не сдержавшись, но сказать ничего не успела. Влад продолжил. «Я говорю об этом, чтобы ты не думала, что все плохо». «Для тебя», — возразила я, Для тебя, возможно, и неплохо, но ты зря переживал из-за мамы. Влад тебя любит и сердиться из-за случайной жены не будут. Для меня же это ничего не меняет. Лучше расскажи, о каком расследовании ты говорил утром? Есть шанс найти тех, кто украл мои деньги? Тебя беспокоит только это? Меня беспокоит многое. Его слова меня задели. Если честно, не только они. Ворвался, накричал на мать и даже не поинтересовался, не набила ли я шишек, грохнувшись на пол. И где тот ласковый и заботливый Влад, которого я знаю? К хорошему быстро привыкаешь. Влад сел рядом и вдруг коснулся ладонью коленки, именно там, где я ударилась. Не бойся, сказал он, так как я дернулась и попыталась отстраниться. «Я тебя не домогаюсь. Это то немногое, что я могу сделать, не ошибившись. Ведь тут болит, правда?» «Правда», — ответила я севшим голосом. «И тут...» — он коснулся плеча. «Прости за грубость». От его рук шло тепло, снимающее боль. «Ведуны и такое могут?» «Приятно, что он все же понял». «Вот и все, сказал Влад закончив лечение. А теперь скажи, чего ты хочешь? Каким видишь свое будущее? Я постараюсь помочь.